Интерлюдия двенадцатая. Постполевое напряжение. Сезон дождей закончился, и наступила зима. Точнее, зимой это назвать было сложно. Днём воздух прогревался градусов до 20, а вот ночами было прохладно. Зато небо теперь частенько украшали северные сияния, а активность инсектоидов порядком снизилась, давая нам солидную передышку. Одной такой прекрасной ночью, в середине зимы, на пороге нашей казармы возник Тони, встревоженный и суетливый. Я тут же подорвался с места, двухметровый полицейский в состоянии тревожной забоченности, меня несколько взбудоражил. Что у тебя случилось? спросил я негромко, чтобы не перебудить казарму. В комнате светился только смарт-Вика, недавно вступившего в наши ряды. Он оказался неперевоспитуемой совой. трое в самоволку ушли. Так, и зачем я? Тони с отчаянием и надеждой посмотрел на меня, и я предчувствие нехорошее предположил. Они что, за пределы защиты выперлись в лес ночью? Совсем дебилы или просто решили так оригинально покончить с собой? Тони только горестно вздохнул. Защитный купол на всю колонию поставили только недавно. Но колонисты уже успели расслабиться, чему я категорически не был рад, и пилил Тайвина, пытаясь заставить его сделать на всю колонию систему экстренных оповещений. А заодно с ней дополнить каждый жилой модуль-блок локальным модулем развертки защитного купола и на всякий случай всех, кто в поле ходит, капсулами защиты снабдить. Мало ли что может произойти. Вот сейчас бы точно с собой пригодились». но ученый шипел сквозь зубы и отмахивался от меня, считая подобные меры предосторожности излишними. Новый набор недавно прислали. Мне бойцы рассказали, что они на спор выпендриться хотели и показать, что круче них только вареные яйца, объяснял мне с виноватым видом Тони, помогая влезть в облегченную броню. — Как дети малые! — покачал головой я, пристегивая перчатки. Это же не прогулка по кладбищу, нервишки пощекотать. Тут помереть, как не фиг делать. Я с вами. И с темноты возникла рядом с нами Макс. Я неловменно повёл плечами и сказал: "Я не вижу необходимости, тем более тебе завтра с биологами идти". Макс набычилась, стало понятно, что никуда она сейчас не уйдёт, тем более спать. "Я тебе какое-нибудь обидное прозвище придумаю", пригрозил я. О, придумал, будешь липучкой. Макс упрямо продолжал сверлить меня взглядом. Ладно, сдался я. Хоть ты и липучка теперь, но лишний точно не будешь. Тогда и я пойду, сказал смутный силуэт из темноты, оказавшийся Энди, нашим вечным неопределившимся. Он всё время то пребывал у нас, то уходил к военным, то просился к Тони, не в силах принять решение. Ему нравилось у всех одинаково. Из-за двери высунулся Ивик. Я только рукой махнул: "Да хоть все идите. Сколько надо народу, чтобы спасти Троицу не задачливых полицейских, я даже приблизительно не мог себе представить". Ивик посмотрел на количество со мной собравшихся и поднял бровь. Я, подумав, отослал его в казарму, отрицательно мотнув головой: "Зелен ещё по полям ходить. А как мы их будем искать?", поинтересовался я. они протянул мне смарт. Над ним развернулась голограмма с видом ближайшего лесочка и три точки внутри него. Нам только сегодня вечером из авангарда прислали новое приложение Аварийные маячки. Если их на смарте активировать, километра на полтора сигнал дают. Говорят, какая-то девица разработала. Я повертел смарт, позавидовал. Удобная штука. Надо будет всем колонистам на смарты поставить. Так, не потеряешься. Пришлёшь завтра? Ага, только с военными согласую, поддакнул Тони, и мы понеслись по проложенному к точкам маршруту. Ночной лес встретил нас шорохами, скрежетом и порыкиваниями. С укубом со скарпикорами было холодновато, и они почти не охотились, но всегда была вероятность на них нарваться. К тому же в темноте не было видно мелкую ядовитость. О свет включать было нельзя. На него тут же летели дезориентированные гарпии, ни крупные, ни ядовитые насекомые, но вот на их скопление как раз могли прийти ночные хищники. Неяркого свечения двух спутников планеты хватало, чтобы не включать фонарики, и мы уверенно продвигались в лес. Тони ностальгически вздохнул, вставая в круг. Он успел всё-таки привыкнуть и немножко соскучиться по полевой работе. Послышался такой шум, словно в кустах топало стадо ежей, по пути предаваясь орги. Трещали ветки, кто-то переговаривался и шумно сопел, меня аж перекосило. И как только ещё живы, Тони, понимающе на меня покосился и шепнул: "Вы к коню за сранцов". Я кивнул, соглашаясь. Если человек идиот, то это надолго и не лечится, а тут повышенный градус идиотии был, как говорится, на лицо. Полицейские, отмахиваясь от гарпий, светили в темноте на большое темное пятно. Им оказалось нечто, похожее больше всего на гнездо шершней, только шершни тогда должны быть размером с пуму примерно. И я догадывался, кто сейчас из него вылезет. И точно. Показалось до тошноты знакомое по проекциям и по опыту узкая восьмиглазая черная морда. И еще три. Так эти заразы... В гнёздах стаями живут, никогда бы не подумал. Пока полицейские смотрели на суккуб, а те на них, мы подкрались из темноты и схватили пропажу за шеирки. Деморализованные дезертиры не стали сопротивляться. Заинтересованных суккубов их морд стало больше, и я нервно поёжился. Эту тварь и одну-то она мне доводилась убивать, а их здесь уже десятка полтора. Но они были сонные, вялые и нападать не спешили. — Тише! В центр круга и молча под купол! — скомандовал я. А Тони сопроводил мой приказ парой пинков, загоняя полицейских за наши спины, и мы стали медленно отползать обратно. Заинтересованные суккубы, выгибая спины и потягиваясь, выползли из гнезда и стали принюхиваться в нашу сторону. И тут нервы одного из полицейских не выдержали. Что это за тварь? громким шёпотом поинтересовался он. Макс на него шикнула, но он не унимался. "А чего вы тут командуете?" Тонни обернулся к недалёкого ума новобранцу и отчитал: "Для тебя за пределами купола любой первопроходец царь и бог". "Сказали молча, значит, молча". Одно из животных подползло к нам и попыталось цапнуть Тонни за ногу. Тот отпихнул зверя в сторону. Тяжёлую броню замёрзший инсектоид не должен прокусить. Но суккуба не отставала. К ней присоединилось ещё одно, и тут стало понятно, что нам надо смываться совсем срочно, если мы не хотим, чтобы наши косточки украсили их жилище. А до купола было не так уж далеко. Бежим! И мы понеслись домой. Раздоренные суккубы с кочками понеслись вслед за нами, и то они набегу умудрился достать и гломёт и попытался пристрелить хотя бы одну. «Не надо!» — попытался я его остановить, но не успел. Раненая суккуба зашипела, расправив вибрисы, и к ней присенился весь рой. Этого-то я и боялся. Как ужаленные, мы влетели под защитный купол, но суккубы, раздраженные и злые, принялись пробивать преграду. Радужная пленка мерцала и пока держала оборону. Но я видел, что еще немного, и помочь нам сможет только чудо. Пока я пытался сообразить, что сделать, чудо не замедлило явиться, но лучше б его не было. Из темноты к взбудораженно роящимся вокруг купола с суккубом вытянулось длинное щупальце и, сцапав одну, утянуло ее в темноту. Послышалось довольное уханье и... И из леса к куполу выползло нечто громадных, поистине, размеров. Цвет я различить не смог, очертания у животного были очень странные и напоминали больше всего Это что? Таких размеров тут гидры водятся? Суккубы разом взвыли, не в силах разорваться между прогрызаемой защитой и новой опасностью. Чудо вытянула в сторону суккуб ещё десяток щупалец, хватая одну за одной и отправляя в бездонную глотку, из которой слышался только предсмертный хрип хищников и неприятный хруст. Одна из суккуб, сопротивляясь, откусила щупальце, и гидра практически сразу отрастила его обратно. У меня перехватило дыхание. Как, в случае чего, защитить поселение от такой твари? Наконец суккубы решили, что жизнь им дороже, и разбежались. А гидра, ухая и причмокивая, втянулась обратно в лес. Мы с Тони переглянулись, и он спросил, слегка заикаясь: "Это что сейчас было?" "Ты думаешь, я знаю?" глядя в темноту, ответил я. "Гидра переросток. Да, похоже, шестому ещё много, чем есть нас удивить". Энди, сняв шлем и потирая шею, сказал: "Знаешь, пожалуй, я определился, чем буду заниматься. Пойду к тонне новобранцев натаскивать, чтоб первопроходцы слушались. Я и специфику знаю". Я кивнул и, убедившись, что опасности больше нет, пошёл обратно к своим досыпать остаток ночи. По пути, думая, как писать для ксенозоолога в отчёт и размышляя о том, что пора бы, наверное, просить для нас отдельный офис и жилые модуль-блоки. Мне-то фиолетовое, я где угодно могу прижиться. А вот ребятам я точно видел. Здорово не хватает и личного пространства, и удобного помещения для работы. Неужели у колонии не найдется и на нас немножечко ресурсов? Спустя два дня оказалось, что тормоз тут только я, и руководство о нас давно подумало и позаботилось. Нам торжественно презентовали небольшое трёхэтажное здание со спортзалом, парковкой для флайеров, собственным арсеналом, и на третьем этаже уютно расположились большие комнаты, вкусно пахнущие новенькой мебелью и техникой. Одна отходила нам, вторая через коридор Тайвину с его лаборантами, третья в конце коридора аналитикам. В нашем отделе посередке стояли столы с голопланшетами для оперативников. В уголке у окна примостился дежурный пульт. Тайвин оповестил меня, что теперь я могу хотя бы предупредить колонистов в случае опасности с его помощью через систему громкоговорителей. Пользуясь случаем, я тут же записала оповещение о тревоге. Да, я параноик, но мало ли. Мне и Тайвину досталось по отдельному кабинету начальства всё-таки. А с другой стороны нашего отдела примостился кабинет шефа. Словом, мы обрели постоянное место работы, что лично меня невероятно воодушевило. Разумеется, мы не могли не отметить такое событие, и, собравшись у нас, с удовольствием обсуждали перемены. Я по уши довольный, уже начинал прикидывать, как выбить для моих ребят жилые модуль-блоки, в каких секторах и для каких нужд приспособить старую казарму, как вдруг по хребту пронеслась... Знакомая волна ледяных мурашек, и я на секунду замер. Сквозь тост и смех и гул разговоров нашего первого в жизни корпоратива послышалось басовитое раскатистое уханье. Поскольку я его уже слышал двумя днями ранее, ошибиться я не мог. Такое не скоро забудешь. Но почему-то прозвучало оно не со стороны леса и болота, как следовало бы, Опа дозорительно близко. Я подошёл к окну и вгляделся в ночную тьму, едва освещаемую всполохами авроры и малым спутником. Солнце в первую зиму существования колонии в Новом мире было особенно активным, и полярные сияния доходили и до средних широт. Что-то казалось мне подозрительным. Пока я пытался понять, что в полуночном созерцании колонии не соответствует привычной картине мира, Уханье повторилось. На этот раз вроде бы ещё ближе, но шум мне очень мешал, поэтому не особо церемонясь я гаркнул: "Тихо!" Вот царилась тишина. На меня с удивлением смотрели оперативники, учёные, аналитики и начальство. Пока я воздев указательный палец кверху, прислушивался к шорхам и звукам. Только Макс раскрыл рот, что-то сказать. Как довольно сытое ух прокатилось по всей колонии. Гидра вышла на охоту. И тут же я понял, что шевелилось где-то на изнанке восприятия. Не было привычного мерцания купола. Я похолодел и бегом бросился к пульту управления только-только внедрённой по моей инициативе системе оповещений, попутно раздавая указания твою мать, купол сдох. Тайвин, ищите причину, активируйте локальные купола. Выгребайте все запасы, всё, что у вас есть. Пугалки звуковые остались ещё, включите. Всем надеть броню. Ан, Чингис, срочно мне на смарт доклад, кто в ближайшие несколько дней прилетал, у кого есть доступ к стационарному узлам развёртки защиты, съёмки с этих секторов. Тони, поднимай своих ребят, нужно всю колонию обойти и эвакуировать ночные смены под локальные купола, и постарайтесь в щупальца не попадаться. Все разбежались. Тони кивнул и спарился. А Тайвин быстрым шагом направился было к себе в полевую лабораторию. Переехать они еще не успели толком, но я рыкнул на него. «Бегом!» И ученый был вынужден ускориться. «Вернер, у вас есть что-то очень бронебойное?» С отчаянием спросил я. Пометуя о размерах животного. — Найдем, — коротко ответил военный. — Что там? — Гидра. Увидев непонимание на его лице, я пояснил. Новая тварь. Мы на нее позавчера сто не наткнулись, когда его молодняк по кустам ловили. О ней и ксенозоологи еще не знают, и в справочник не внесена. Шкура толстая, щупалец полно, регенерация на диких скоростях, жрет все, что шевелится. Хорошо, что ночь большую часть людей можно укрыть по домам. говорил я, надо общую систему развёртки локальных куполов сделать по всей колонии, у каждого дома и каждого офиса, чтобы был. Сейчас бы тык по тревожной кнопке и всё в порядке. Не паникуйте, Честер, спокойно сказал мне шеф. Работаем. Я выдохнул, собрался, стараясь прекратить внутреннюю панику, и поднёсся влезать в экзобраню. На улице из недавно установленных репродукторов доносилось мною же накануне записанное объявление. — Внимание! Это не учебная тревога. Всем проследовать в помещение. При наличии локальных куполов защиты развернуть и оставаться внутри. Сохраняйте спокойствие. Повторяю. Я удовлетворенно хмыкнул, пристегивая к основной броне на ходу перчатки и побежал туда, где в последний раз слышал уханье зловредной гидры. Вокруг царила суматоха. Туристы и учёные, напуганные предупреждением, затаились по домам. Полиция и военные разносили по основным точкам скопления людей локальные купола защиты, а над нашей муравьиной суматохой возвышалась громадная туша гидры и её щупальца. Я зажмурился, представляя, каких бед может натворить одно крупное животное в поисках лёгкой добычи, и прицелился в щупальце. то как раз схватил одного из ребят Тони и тянул к прожёрливой пасти. Игла перебила конечность точно посередине, и я с ужасом увидел, как зверь спокойно отбрасывает ставшей ненужную лапу и отращивает новую. Не было печали. Полицейский приземлился на землю и молча откатился куда-то в темноту, а гидра потянулась к следующему объекту. Я рванул вперёд, понимая, что противопоставить ей мне нечего. Но тут вдруг увидел, что только что вытянувшиеся в 3 длины от первоначальные щупальца боязливо отдёргиваются от простого оружейного фонаря, которым боец подсветил точку выстрела. Судорожно соображая на ходу, как это применить, я вызвал полковника. "Отбой! Не надо бронебойного, половину колонии разнесём. Тащите света шумовые, она свет не переносит". Военный на голограмме кивнул и отключился. Через пару мгновений Гидру гнали обратно за пределы колонии вспышками. Один из подчиненных Вернера притащил мне с десяток гранат, и я активно участвовал в общем веселье. И хотя мы сами были ослеплены и оглушены, зверю приходилось во много раз хуже. Скорее всего, как и у земных кишечнополосных, у нее отсутствовала центральная нервная система, И это делало гидру полностью уязвимой. Отакованная со всех, какие, наверное, казалось сторон, она понимала только, что наиболее безопасный вариант ползти в сторону спасительной темноты. Со всех сторон ревели инфразвуковые пугалки, гидра бижа на ухо и подвывая, отползала в сторону родного болота, а мы и наступали ей почти на щупальца, прогоняя туда, откуда она откопалась. Как только мы пересекли границу поселения, довольно четко обозначенную по земле линией свернувшейся защиты, купол замерцал вновь. Тайвин обнаружил проблему и восстановил его. Гидра хлестнула по изменившейся рядом с ней среде конечностями, реагируя на освещенность, но отдернула их. — Ага, так вот почему ты до сих пор не нападала. Нано-проекторная защита тебе не нравится. Нам же лучше. Звякнул вызов Смарта, и я, окидая предпоследнюю гранату в животное, взял на заметку: никогда не звонить оперативникам на вызове. Вот прямо красным шрифтом это прописать во всех инструкциях. Мало ли, чем они могут быть заняты в конкретный момент. Наступила благословенная тишина. Гидроюрка для не маленькой комплекции весом около тонны нырнула в лес, и я только в всплеску слышал в ночной темноте. «Все назад!» — скомандовал я, и люди потянулись под защиту купола. Не знаю, что там своим орлам сказали Вернер и Тони, что меня беспрекословно послушались, а может и ничего не говорили, но жить-то всем хочется. Мы забежали под купол, и я, глядя на ожидающие указания взгляды, с видимым спокойствием постарался скоординировать действия. «Колониальная полиция!» — часть бойцов вытянулась в струнку — Проверить всех гражданских, пересчитать потери, помочь пострадавшим. Авангард, полицейские разбежались, а военные молча ожидали приказа. Проверить все системы защиты, обновить боезапас, организовать посты возле стационарных узлов развёртки купола, там же поставить прожекторы. Корпус, военные разошлись, а мои ребята подтянулись ближе. Я быстренько их пересчитал, вроде все на месте. Срочно прочёсывайте территорию. Вряд ли за пару часов с таким шумом можно ждать неприятностей, но мало ли. Мои красавцы разбежались, и я перезвонил аналитикам. «Ан, Чингис, что там у вас?» Ан на проекции выглядел так, будто только что съел червяка. «Чез, ты не поверишь. Вчера прилетели кибернетики, Му с женой. У них сынишка подрастает, шестнадцать лет пацану, вроде как подающий надежды талант». В общем, вот я с возрастающей яростью наблюдал за транслируемой записью. Вот, оглядываясь по сторонам, субтильный парнишка с несколькими сотаварищами крадётся вдоль забора к стационарному узлу развёртки дна проекторного купола защиты. Вот прикладывает код-ключ к двери ангара, вот заходит внутрь. Через мгновение купол сворачивается, А Малый и его друзья улепётывай со всех ног. Через пару минут в кадр вползает первая щупальце гидры. Вот скотина ползучая, получается, только и ждала удобного момента. Но мальчонка-то хорош. Мало того, что с ходу разобрался в программировании защиты, но и вовремя сделал ноги. Досмотрев, я задал только один короткий вопрос. Где? Анс скинул мне координаты, благо было недалеко, и я помчался в пятый сектор к физикам. По пути ко мне постепенно присоединялись освободившиеся оперативники, отследившие меня по вареному маячку, значит, в колонии опасного зверья нет, и я с каждым первопроходцем становился всё спокойнее, но и всё злее. Найдя нужный жилой модуль блок Я на пару секунд остановился перед ним, переводя дыхание, и нажал на звонок. Практически сразу передо мной предстал отец семейства, интеллигентного вида, седой, но молодоживый мужчина, его полненькая жена и за ними знакомая мне по записи фигурка. Я прищурился и попросил: "Разрешите мне поговорить с вашим сыном?" По реакции напуганных суматохой и моим визитом родителей я понял сразу, что мы попали в точку. Мать сплеснула руками, а отец просто посторонился. Мне навстречу вышел нескладный паренёк, с высоко поднятой головой и горящими глазами. Я не стал церемониться и показал запись, просто и коротко спросив: "Ты?" Мальчик с явной гордостью в выражении лица кивнул. И тут мое терпение кончилось. Схватив тощего юнца за грудки, я, встряхивая его на каждом предложении, отвел душу. Ты зачем купол снес, а? Стащил у предков кот ключ и доволен? Герой? Ты подверг опасности всю колонию. Из-за тебя могли умереть сотни людей. Астронавты, военные, ученые, строители. Дядь, я... Я тебе не дядь. Я тебе Честер Уайс. Оперативный отдел корпуса первопроходцев. Чем ты думал, расскажи мне. Ладно о безопасности колонии. В твоей прямой извилине ничего не зашевелилось. Но мог умереть ты, твои друзья, родители в конце концов. На глазах у юноши показались слезы. Подбородок задрожал. Ребенок еще? Что с него взять? Хоть с виду и здоровенный лоб вымахал. Отпустив подростка, я посмотрел в сторону встревоженных родителей. молча наблюдавших за моей безобразной истерикой с моей стороны, сглотнув, поднял ладони, я оценил их мелкое подрагивание, затем опустил и с достоинством произнёс: "Прошу прощения", вспылил. "Пожалуйста, позвоните координатору от ассоциации наук, такой талант следует направить в более конструктивное русло, и пожалуйста, следите за своими котключами и своим ребёнком". Ребенок попытался качать права. «Мне уже шестнадцать!» Я резко всем телом развернулся в его сторону и посмотрел на него так, что ребенок испуганно отшатнулся. «А по поведению и поступкам тебе не шестнадцать, а шесть! Еще слово, и ты вылетишь с шестого сию же секунду! Полномочий на это мне хватит!» Обиженный подросток, замолчав, начал от обиды хватать ртом воздух И родители его увели. Мать что-то сочувствующе шептала на ушко, а отец сопровождал великовозрастного пацана неплохим подзатыльником. Я же чувствую, как из меня вынули внутренний стержень, устало сказал притихшим оперативникам, ожидавшим исхода событий. Пойдём. Пока мы гидру гоняли по болотам, у нас всё шампанское нагрелось. Обидно пропустить первый же корпоратив. Ты как? Макс первая подошла, заглянула мне в глаза и взяла за руку. Я только головой покачал. Адреналин отпускал, и меня начинало трясти от усталости и эмоций, на которые раньше времени просто не было. А ведь ещё Тайвин рассудок на место ставить. Я встряхнулся и лёгкой труссой, пока ещё остался запал, направился к нашему новому офису. Влетев в кабинет к учёному и найдя его на месте, Я навис над ним и принялся чихвостить. Тайвин, вот вы говорите, зачем локальный купала? Зачем? А вот зачем? Если бы вы последовали моему совету, у нас было бы втрое меньше проблем. Мало ли, а вдруг ещё какое-то прибабахнутое юное драванье в колонию прилетит, или окажется, что ещё какую-то новую тварь мы не знаем. Надо, чтобы локальный купал был у каждого дома, везде, где только можно. И мне всё равно как, но придумайте им систему оповещения, связи там какой-нибудь, чтобы если основной купол отключится, локальные включались сразу же. Тайвин посмотрел на меня снизу вверх, затем встал, налил стакан воды и подотвинул мне под коленки стул. Я плюхнулся на него, понимая, что ноги именно в этот момент предательски задрожали и отказались меня держать. А штатный гений Сунов мне руку в водичку невозмутимо заметил. У вас стресс, Честер. К вашему совету я, конечно, прислушаюсь, но не надо на меня кричать. Я не люблю громкие звуки. Я только руками развёл, едва не расплескав содержимое тары. Ответить мне было нечего, и выпил предложенную воду безудержно клацая зубами о край стакана. Поставив посуду на стол, я громко пожаловался в пространство. Вся колония могла погибнуть из-за малолетнего талантливого идиота. Вот за что мне это всё? Позавчера красные молодцы у Тони решили ночью удалью помериться. Сегодня этот вот недоразумение. Вот говорят, есть такой термин, как посттравматическое стрессовое расстройство. А нам, пожалуй, нужно ввести в наш лексикон новый термин постполевое напряжение. А ещё говорят, снаряд дважды в одну воронку не падает. Бессовестно врут. Неправильно вы тайвин стресс лечите, тут другие средства нужны. Из дверного проёма показался Роман, и я ему обрадовался настолько, что от усталости без вежливости и кивоков впервые, пожалуй, использовав меткое близнецово прозвище, заявил: Берц абсолютно прав. Постполевое напряжение мне нравится. Роман рассмеялся и протянул мне бокал с чем-то напутствуя. Пойдём, спаситель человечества, тебя там заждались уже. Я выпил и только потом понял, что это был отборный коньяк. И закашлялся. Ты изверг, без закуски. Я с трудом поднялся и пошёл за Романом по нескольким нетрезвым траекториями. Учёный тоже увязался вслед за нами, а в коридоре из дальнего кабинета вынырнули и присоединились к нам аналитики. Я криво ему улыбнулся и зашёл в наш отдел, попутно отметив, как же здорово пахнет новая мебель и вообще, как нам уютно и красиво организовали место работы. На столах оперативники успели за время моих пререканий ставином всё убрать и расставить заново. Я отметил, как мы все устали, из последних сил собрался и улыбнулся первопроходцам. Ребята, девчата, Макс улыбнулся в ответ. Вы сегодня очень большие молодцы. Поздравляю всех с новым офисом, с достойно пройденным вступительным испытанием Гидрой и официальным началом существования корпуса первопроходцев. В новом офисе мне зааплодировали, поднимая стаканчики, а из коридора чеканным шагом зашёл полковник Вернер. Мне резко стало немножко нехорошо. Так, на всякий случай. Новый военный с порога объявил: "Присоединяюсь к поздравлениям. Вы знаете, что у нас нет ни одной потери ни среди военных, ни среди гражданских. Теперь знайте. И, кстати, У меня есть для вас ещё две новости. Я нервно икнул. Давайте с плохой. Ну почему же сразу с плохой? Вернер скупо улыбнулся. Обе новости хорошие. Первая я от вас отстану окончательно. Буду пока руководителем поселения и куратором авангарда. Часть полномочий мы у вас заберём, чтобы вам было полегче. Но всё равно Стоит за вами присматривать, лишний контроль точно не помешает. Я чуть повеселел. Шикарно. А вторая вот. Не успел вручить до начала инцидента. Чёрный огад не тянул и ваше место обитания в поселении. Разбирайте, где чей. И полковник высыпал на стол 15 восхитительных брелков с прицепленными к ним кот ключами. маленький каменный шарик, обёрнутый в металлический диск с характерными оранжевыми переливами, самая настоящая чёрная дыра на цепочке. Я тут же вцепился в первый попавшийся и обнаружил там дарственную надпись на нижней стороне аккреционного диска. Я отдал его счастливому владельцу, им оказался Роман, и отступил в сторону, давая ребятам разобрать сувениры. Как только последние исчезли со стола, Я вопросительно глянул на военного. Вернер протянул мне точно такой же шестнадцатый и прокомментировал. — Спасибо, Честер. Могу вам сказать, что если бы не ваша своевременная реакция на опасность, мы могли бы лишиться сотен людей, а то и всей колонии. Вы нас спасли. Рад вручить вам этот подарок лично. За окном занимался алло-фиолетовый рассвет, Мирно мерцал купол, над ним виднелись силуэты стимфол и большого спутника, в то время как Малый медленно закатывался за горизонт. Я с удовольствием принял брелок, пожал полковнику руку, оглянувшись на первопроходцев, тони, ученых, застывших в сторонке аналитиков, улыбавшихся во все тридцать два так, что я сразу понял, чья это была затея с брелками, и твердо сказал «Не я, мы». Колонию спасли мы все. Пока Честер обживался в новоприобретенном жилище, его руководство тоже устроило небольшие кабинетные посиделки с просмотром увлекательного кино, с дронов и стационарных колокамер под напиток цвета осеннего солнца, с жестким вкусом и запахом, потребление которого между собой они называли «вкусить криозоту». Глядя в записи на то, как глава оперативников организует спасение колоний, военный удовлетворённо заметил, крутя в руках пузатый бокал с виски: "А вы были правы на его счёт. Признаю свою ошибку. Похоже, что колония в надёжных руках". Седовласый и сгорбленный своего кожаного монстра, кем-то названный креслом, отсалютовал ему таким же бокалом, удовлетворённо покивал головой и произнёс: Запомните, друг мой, настоящий лидер это не тот, кто гонится за властью, а тот, за которым ей самой приходится гнаться.